Глава пятая. Высокомерная болтовня. Мало-помалу скамьи палаты заполнились. Начали появляться лорды. В порядке дня стоял биль об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания Георгу Датскому, герцогу Кемберленскому, супругу королевы. Кроме того, было объявлено, что несколько биллий, одобренных ее величеством, будут представлены в палату коронными комиссарами, на которых возложено право и обязанность утвердить их. Тем самым заседание приобретало значение королевского. Все пэры были в парламентских мантиях, накинутых поверх своей обычной одежды или придворных костюмов. На всех были одинаковые мантии, такие же, как и на Гуинплени, с той лишь разницей, что у герцогов было по пять горностаевых, обшитых золотом полос, у маркизов — четыре, у графов и виконтов — три, а у баронов — две. Лорды входили группами, продолжая беседу, начатую еще в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, в позах же и словах не было ничего торжественного. Ходя, каждый из лордов кланялся трону. Перы все пребывали. Все эти обладатели громких имен — Ходили в зал почти без всякого церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфилду. Затем явились Чарльз Мардаунд, граф Питерборо, и Монмут, друг Лока, по инициативе которого он в свое время предложил переливку монеты. Чарльз Кембл, граф Лоундон, которому что-то нашептывал Фу Гревел, лорд Брук. Дорм, граф Карнарвон. Роберт Сетон, барон Ленксингтон, сын того Ленксингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Григорио Летти, слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком. Красивый старик Томас Белосайс, виконт Фалькомберг. Трое двоюродных братьев Ховардов. Ховард граф Биндон, Боуэр Ховард, граф Беркшир и Стаффорд Ховард, граф Стаффорд. Джон Ловлес, барон Ловлес, чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону вести Ловлеса в свой роман и создать под этим именем определенный тип. Все эти лица, выдвинувшиеся либо в области политики, либо на войне и прославившие собой Англию, смеялись и болтали. Это была сама история в домашнем халате. Меньше чем за полчаса, палата оказалась почти в полном составе. Дело объяснялось просто. Предстояло королевское заседание. Более необычным обстоятельством были оживленные разговоры. Палата, еще недавно погруженная в сонную тишину, загудела, как потревоженный улей, разбудила ее от дремоты появление запоздавших лордов. Они принесли с собой любопытные вести. Странное дело — Пер, находившиеся в палате с начала заседания, не подозревали о том, что произошло в палате, тогда как те, что отсутствовали, знали обо всем. Многие лорды приехали из Винздора. Уже несколько часов, как все происшедшее с Гуинпленом стало достоянием гласности. Тайна — та же сеть. Достаточно, чтобы порвалась одна петля, и все расползается. Весть о происшествиях, уже известных читателю, Вся история о Пере, найденном на подмостках, о скоморохе, признанном лордом, еще утром разнеслась по Винздеру в кругу приближенных королевы. Об этом заговорили сначала вельможи, затем лакеи. Вслед за королевским двором событие стало известно всему городу. События имеют свой вес, и к ним вполне применим закон квадрата скоростей. Обрушиваясь на публику, Они с невероятной быстротой вызывают всевозможные толки. Семь часов в Лондоне никто и понятия не имел об этой истории. В восемь часов в городе только и говорили, что о Гуинплене. Лишь несколько пожилых лордов, прибывших до открытия заседания, ни о чем не догадывались, так как не успели побывать в городе, где о случившемся кричали на всех перекрестках. А провели это время в палате и ровно ничего не заметили. Они невозмутимо сидели на скамьях, когда вновь прибывшие члены взволнованно обратились к ним. «Каково?» — спрашивал Фрэнсис Браун, виконт Мондинкют, маркиза Дорчестера. «Что? Неужели это возможно?» «Что? Да человек, который смеется!» «Что это за человек, который смеется?» «Как? Вы не знаете человека, который смеется?» «Нет». «Это клоун!» «Ярмарочный комедиант! Невероятно уродливый! Такой уродливый, что его показывали в балагане за деньги! Фигляр!» «Ну и что же? Вы только что приняли его в Пэр Англии!» «Вы сами человек, который смеется, милорд Монтекьют!» «Я нисколько не смеюсь, милорд Дочерстер!» Виконт Монтекьют знаком подозвал парламентского клерка, и тот, поднявшись с мешка набитого шерстью, подтвердил их светлостям факт принятия нового пэра. Затем он сообщил всякие подробности. «Вот так штука», — сказал лорд Дорчестер, «а я это все время беседовал с епископом Илийским. Молодой граф Энсли подошел к старому лорду Юру, которому оставалось жить лишь два года, так как он умер в 1707 году. «Милорд Юр!» «Милорд Энсли, знали вы лорда Линнея Клинчарли?» «Старого лорда?» «Знал». «Того, что умер в Швейцарии?» «Да, мы были с ним в родстве». «Того, что был республиканцем при Кромвеле и остался республиканцем при Карле II?» «Республиканцем вовсе нет. Он попросту обиделся. У него были личные счеты с королем». Я знаю из достоверных источников, что лорд Кленчарли помирился бы с ним, если бы ему предоставили место канцлера, доставшиеся лорду Хайду. Вы удивляете меня, милорд Юр, мне говорили, что лорд Кленчарли был честным человеком. Честный, да разве честные люди существуют? Молодой человек. На свете нет честных людей. А катон, вы верите в катона? А арестит его прогнали и по делом, а Томас Мор ему отрубили голову и хорошо сделали. И по вашему мнению лорд Кленчарли был из той же породы, к тому же человек добровольно остающийся в изгнании просто смешон. Он там умер. Чистолюбец, обманувшийся в своих расчетах. Знал ли я его? Еще бы. Я был его лучшим другом. Известно ли вам, милорд Юр, что в Швейцарии он женился? Да, что-то слыхал об этом. И что от этого брака у него был законный сын? Да, этот сын умер. Нет, он жив. Жив? Жив. Невозможно. Вполне возможно. Доказано. Засвидетельствовано. Официально признано судом. Зарегистрировано. «В таком случае этот сын унаследует перство Кленчарли?» «Нет, не унаследует». «Почему?» «Потому что он уже унаследовал. Дело сделано». «Уже?» «Поверните голову, барон Юр. Он сидит за вами на скамье баронов». Лорд Юр обернулся, но Гуинплен сидел, опустив голову, и лица его не было видно. «Смотрите!» — воскликнул старик, не видя ничего, кроме волос Гуинплена. — Он уже усвоил новую моду! Он не носит парика! Грентем подошел к Колпеперу. — Вот кто попался-то! — Кто? — Дэвид Дэри Мойр! — Почему? — Он больше уже не пер! — Как так?